Глава 23 Она была почти у цели. Стремительно пробежав несколько пролетов, оказалась в просторном зале, правда мрачном, сыром и промозглом. Свежий воздух и завывание сквозняка в арчатом своде позволили ей понять, что выход наружу совсем рядом. Ускорила свои движения, не обращая внимания на дикое сердцебиение. Стремительный шаг, еще один. И тут чувствуют, как ее руку резко хватают, на полном ходу разворачивая в противоположную сторону. «Королева Иллирия, куда такая спешка?» хрипловатый мужской голос царапает ее слух. Поднимает глаза, смотрит теперь на мужчину, которого она меньше всего сейчас хотела видеть. «А Драстас, он здесь откуда? И почему он назвал ее королевой Иллирией?» «Всего лишь намек на события в тронном зале, которое только что произошло. Или он знает нечто большее?» «Что, нашла себе другого помощника в побеге? Ему тоже обещала свое тело?» Прижимает к себе, обдавая хмельным запахом. Лира дернулась, понимая, что единственным вариантом будет сейчас заговорить его, ослабить бдительность, а потом как-то бежать от него» пока совершенно не понимала, как. «Я все знаю, Адрастас, знаю про ваш сговор со зверем, что вы специально пришли ко мне в тот вечер соблазнять надеждой на помощь». Он решил проверить меня, клюну ли я на ловушку, захочу ли бежать от него, если будет возможность. Что же, зря, мог просто спросить. Я бы воспользовалась любой возможностью, чтобы бежать. Это правда. Тот ухмыльнулся. «Хорошо сказала. Соблазнять надеждой. А в итоге сама соблазнила меня. Красивая». Поправил у нее выбившуюся прядь за ухо. «Что прикажешь с тобой делать?» «Не думал, что ты так зацепишь меня». «О чем вы говорите? Все это была игра. И моя, и ваша. Я просто решила отвлечь внимание зверя». блефовала «Убедить его, что ставка на побег — это вы» а сама втайне планировала это со своими верными людьми. «Всеми богами, заклинаю вас отойти сейчас же, слишком поздно что-то менять. Я не буду с вами, и ваша помощь мне не нужна. Нас более ничего не связывает, как, впрочем, и не связывала. Это не ваша битва, не ваша война». «Не так быстро, красавица». Снова притянул к себе, положил руки на ее плечи. «Знаешь...» «Была бы ты обычной строптивой наложницей, я бы, может, и отпустил тебя. Но теперь, когда я знаю, кто ты, все меняется, ваше высочество. Я предлагаю тебе союз, то, что он не предложил Иллирия, а я предлагаю. Твоя сила и авторитет королевы, мои ресурсы. Я верну тебе трон. Как минимум, часть армии останется верна мне, я стану твоим полководцем» твоим военачальником вместо того старого сивого мерина, который прибыл с тобой в земли черных скал среди пленных, которые ожидают тебя снаружи. Мы с тобой сможем отвоевать твои земли обратно. А может, и даже больше, если ты того захочешь. Лира слушала его, нервно кусая губы. Его слова могли бы многое изменить. Еще секунду назад она боялась этого мужчины, а сейчас... Он предлагал ей решение, способное действительно вернуть ей все, чего она лишилась. «Что взамен?» Вырвалась самопроизвольно. «Неужели это все еще королева где-то в глубине души в ней говорила?» «Ничего не изменилось», — усмехнулся. «Взамен ты, Лира, твое тело, сердце, душа, разум, все, что готово мне отдать. Буду твоим мужем, по-моему, справедливо». И Лирия сглотнула, пошатнулась. «Ты сейчас уплывешь в безопасное место, обозначенное мной вашему капитану. А потом я приду за тобой с армией и флотилией. Я отвоюю для тебя, твоей земли, красавица. А за это ты станешь моей. Навсегда и безвозвратно». Провел шершавой большой рукой по лицу Илирии. «Где? Где гарантии, что все вышеизложенное правда?» Нервно сглотнула она. «В подтверждении слов для начала я убью зверя. Да, не смотри так, иначе даже мне не справиться. Его авторитет и величие слишком высоки, чтобы поднимать восстание. Другое дело, смута после смерти сильного лидера. Начнется междуусобица, дележка власти, децентрализация. В этот момент мы и нанесем удар». Лира слушала план этого страшного мужчины и понимала, что он говорит правду. Она не знала, что именно двигало им. Очевидно, не любовь к ней. Похоть, жажда власти, ненависть к зверю, нежелание более прогибаться под его авторитет. Мотивы Адрастаса были ей непонятны. Твоё молчание можно трактовать как согласие?» выдохнул почти в губы девушке, притянув со всей силы к себе. «Можешь ничего не говорить, красавица. Один поцелуй, который скрепит наши обязательства друг перед другом, и я брошу этот мир к твоим ногам». Лера улыбнулась, слегка кивнув. Подняла на него лицо, накрыла его губы своими. Адрастас порывисто и глубоко вздохнул. А потом дернулся, немного отстранился и недоуменно коснулся груди, из которой теперь торчала рукоятка кинжала. Военачальник зверя медленно опустил руку на грудь, из которой теперь пульсирующими спазмами рвалась наружу кровь. Снова посмотрел на Илирию, послав ей недоуменный взгляд с очевидным упреком. Начала седать на пол. «Я не позволю тебе его убить», — проговорила тихо, не разрывая зрительного контакта с мужчиной. Мощное тело военачальника нелепо свалилось к ее ногам напомнив о том самом дне, когда они познакомились с Эмилем, когда дерзкий раб смог играючи расправиться с лучшим ее воином Гиром, тоже вот так же нелепо свалившимся на песок арены. Зажмурила глаза, переводя дух, дрогнула, когда услышала еще один знакомый голос позади. «Илирия, ты, кажется, забыла попрощаться».